Глава вторая. «Нет, мы не продаем кукол Барби, только фарфоровая. отвечаю я по телефону уже в пятый раз. Но женщина меня совершенно не слышит и продолжает твердить, как расстроится ее дочка, если ей не удастся найти королеву-фей. «Я понимаю. Может, вам стоит поискать Walmart?» «Уже искала. Они все распроданы». Она еще что-то бормочет, мол, считала, будто у нас хороший кукольный магазин, а потом отключается». Я кладу трубку и, повернувшись к Скай, закатываю глаза. Но она этого не замечает, потому что лежит на полу и наблюдает за ожерельем, которое раскачивает над собой туда-сюда. Скай Локвуд, моя единственная подруга. Не потому что ребята в моей старшей школе плохие. Просто они меня не замечают, и это неудивительно ведь я ухожу еще до ланча и никогда не посещаю общественные мероприятия. Скай на несколько лет старше меня и работает в соседнем магазине, в котором продается много и не только. Это антикварная лавка под названием «Скрытые сокровища», которую я именую «Очевидным барахлом». Но многие любят этот магазин. В мире науки Скай была бы хозяином, а я ее паразитом. У нее... «Есть жизнь, а я притворяюсь, что это и моя жизнь тоже. Другими словами, ей на самом деле нравится многое. Музыка, винтажная одежда и странные прически. А я лишь притворяюсь, что меня это тоже интересует. Нет, я нормально отношусь к ее увлечениям, просто мне все равно. Но мне нравится Скай, так почему бы не уступить ей? Тем более я понятия не имею, что мне действительно нравится». Я со вздохом переступаю через подругу. «Ты еще не нашла ответы на жизненные вопросы?» Скай любит на полу магазина предаваться философствованию. Причудливый эквивалент выражению «спор с самим собой». Она стонет и прикрывает глаза рукой. «Что мне изучать, если я пойду в колледж?» Будь ее воля, она бы всю жизнь работала в сувенирной лавке. Но колледж очень важен для ее папы который никогда там не учился, и поэтому, повзрослев, стал распорядителем похорон. Нытье? Ха-ха, она садится. А ты что будешь изучать? Без понятия. Долгосрочные последствия философствования. А может, искусство сарказма? Я более чем уверена, что в этом вопросе уже стала магистром. Нет, серьезно? Что ты будешь изучать? Частенько я слышу эти фразы. «Нет, серьезно. А если серьезно? А на самом деле?» Так говорит человек, который хочет узнать правду. Вот только я не хочу делиться своими настоящими мыслями. Еще не решила. Думаю, какое-то время получусь без профилирующего предмета. Она снова ложится. «Да, наверное, я тоже. Возможно, как только начнутся занятия, мы найдем свое призвание». И тут Скай резко вскакивает и ахает. Что такое? Мы должны вместе ходить на занятия в следующем году. Ты и я. Это было бы круто. Я ей миллион раз говорила, что в следующем году не собираюсь в колледж. Маме это не понравится. Именно поэтому я ей пока не рассказала. Но я планирую взять перерыв на год или два, чтобы помогать ей с магазином. Однако Скай выглядит такой счастливой, что я просто вежливо улыбаюсь и киваю. Тогда она начинает на ходу придумывать песенку. «Мы с Кайман вместе учимся, призвание ищем свое». Пока она опускается на пол, ее голос постепенно затихает и превращается в счастливое мурлыканье. Две маленькие девчушки, которые недавно ушли, перетрогали в магазине все, что только можно. Мама считает, когда люди знают имя куклы, им легче в нее влюбиться. Поэтому перед каждой куклой стоит табличка с именем. Теперь все эти таблички перемешаны, поменены местами или лежат плашмя. А самое печальное, мне известно, что табличка с именем Беттани находится возле куклы Сьюзи. Это очень, очень печально. У Скай звонит сотовой. Алло, нет, я в магазинчике кошмаров. Так она называет мой магазин. Какое-то время она молчит, а потом говорит. «Я не знала, что ты зайдешь». Она встает и прислоняется к стойке. «Правда? Когда?» Накручивает прядь волос на палец. «Ну, во время того шоу я была слегка не в себе». Голос Скай под стать ее имени, легкий и воздушный. Поэтому все, что она говорит, звучит мило и невинно. «Так ты еще здесь?» Она проходит мимо кукольных колыбелек и накрытых скатертью столов к витрине и выглядывает наружу. «Вижу тебя!» «Я в соседнем магазине кукол. Иди сюда!» Подруга убирает сотовый в карман. «Кто это?» «Мой парень». «Парень?» «Значит, я наконец-то с ним познакомлюсь?» Она улыбается. «Да?» «Скоро ты поймешь, почему я сразу согласилась стать его девушкой, когда на прошлой неделе он предложил мне встречаться». Она распахивает входную дверь и едва не срывает с крючка колокольчик. «Привет, малыш!» Он обнимает ее, а затем она немного отходит в сторону. «Кайман!» «Это Генри!» «Генри!» «Кайман!» «Не знаю, может, я плохо присмотрелась, но точно не вижу в нем ничего особенного». Он тощий, с длинными засаленными волосами и острым носом. На воротнике футболки с изображением какой-то рок-группы висят солнцезащитные очки. К пряжке ремня пристегнута длинная цепь, которая свисает до колена и исчезает в заднем кармане. Я невольно подсчитываю, сколько шагов он сделал от магазина Скайда моего и сколько раз эта цепь, должно быть, ударилась о его ногу. «Как же зняк, спрашивает он. «Серьезно? Он действительно так и сказал?» «Ничего». Скай широко улыбается мне, будто говоря, «Видишь, я знала, что он тебе понравится. Эта девушка даже в мокрой крысе способна найти хорошее. Но я все равно не понимаю, что у этой парочки может быть общего. Скай красивая, хотя и не в общепринятом смысле». Люди иногда даже на улице останавливаются, чтобы поглазеть на нее. Сначала их привлекают ее взъерушенные светлые волосы с розовыми кончиками, бриллиантовый пирсинг в подбородке и чумовая одежда. Но потом они замечают, насколько она хороша. У нее пронзительно голубые глаза и умопомрачительная фигура. Генри оглядывается по сторонам. Ого, вот это психоделика. И не говори. Сначала это немного сбивает с толку. Я осматриваюсь. Да, сначала это и правда немного сбивает с толку. За рядами кукол почти не видно стен, и все они смотрят на нас. Но ведь у мамы вход пошли не только стены, хаотично расставленные на полу столы, колыбельки и коляски, переполненные куклами. Все это напоминает огромный причудливый лабиринт. В случае пожара. До двери будет не так-то легко добраться. Придется распихивать детей, чтобы выбраться. Не настоящих детей, но все же. Генри подходит к кукле в килте. Эйслин. Читает он имя на табличке. У меня есть такой же прикет. Можно взять эту куклу и поехать с ней в турне. Ты играешь на волынке? Спрашиваю я. Он бросает на меня странный взгляд. Неа. Я играю на гитаре. В красти тоц. Примечание. Красти тоц. Противные жалобы в переводе с английского. Конец примечания. Вот оно что. Теперь понятно, почему Скай с ним. Она испытывает слабость к музыкантам, но могла бы найти кого-то получше парня, который выглядит как прообраз названия своей группы. Дай! Ты готова? Ага. Дай! «Спрошу об этом позже». «До встречи!» – «Кайвман!» – с гоготом произносит он, и вид у него такой довольный, словно он берег эту шутку с той самой секунды, как нас познакомили. Примечание. «Кайвман» – пещерный человек, в переводе с английского. Конец примечания. Ну вот, уже и не нужно спрашивать Скай Кай насчет «дай». Он один из тех парней, которые всем подряд придумывают прозвище. «Пока противная жаба Генри». Как только они покидают магазин, через заднюю дверь заходит мама. В руках у нее пакеты с продуктами. «Кайман, можешь помочь? Там еще несколько пакетов». Она идет прямиком к лестнице. «Ты хочешь, чтобы я ушла из магазина?» Вопрос звучит глупо, но она сама не разрешает мне покидать торговый зал. Во-первых, куклы дорогие, и если какой-нибудь украдут, у нас будут проблемы. В магазине нет ни камер видеонаблюдения, ни сигнализации, это слишком дорого. Во-вторых, мама придает слишком уж большое значение обслуживанию клиентов. Если кто-то зайдет, я должна поздороваться с ним без промедления. Да, пожалуйста. Похоже, она запыхалась. У моей мамы. «Королева, йоги, одышка? Она что, бегала кругами?» «Хорошо». Взглянув на входную дверь и убедившись, что никто не идет, выхожу и забираю оставшиеся продукты, отношу их наверх и, переступив через пакеты, оставленные мамой сразу за дверью, ставлю на стойку нашей крохотной кухоньки, которая прекрасно вписалась бы в кукольный домик. Такова наша жизнь, куклы. Мы их продаем. Живем в их доме. Серьезно, наш дом размером с кукольный. Три малюсенькие комнаты, одна ванная и миниатюрная кухня. Уверена, размер нашего дома – главная причина, почему мы с мамой так близки. Выглядываю из-за угла и вижу, что мама лежит на диване. «Мам, ты в порядке?» Она садится, но не встает. «Да, просто устала». Слишком рано встала. Начинаю разбирать пакеты. Убираю мясо и замороженный яблочный сок в морозилку. Однажды я попросила маму покупать сок в бутылках, но она ответила, что он слишком дорогой. Мне было шесть. Тогда я впервые поняла, насколько мы бедны. А затем еще не раз в этом убеждалась. «Ох, милая, не разбирай. Я через минуту этим займусь. Вернешься в магазин?» Конечно. По пути к двери отодвигаю к стойке пакеты, которые мама оставила на полу, и удаляюсь. Спускаясь вниз, вспоминаю, что когда утром уходила в школу, мама еще была в кровати. Как же это она тогда слишком рано встала? Оглядываюсь назад, горя соблазном развернуться и улечить ее во лжи, но не делаю этого. Занимаю место за кассой, достаю задание по английскому и, не поднимая головы, выполняю его, пока над входной дверью не извинит колокольчик.